Глава восьмая. Говорю я вам, бойтесь Лео, ибо Лео – сила вселенская, и может она разрушить то, что создано, может в иную форму отлить плоть, в руке разрушителя может оказаться силками и запутается в ней рот людской. Но помните, милости в Создатель и дарует он мудрым надежду в самый горький час. Книга происхождения, том 2, глава 3 4. Товарищество под командой Даврона Сторра к вечеру добралось до гребня гряды холмов, и там было решено заночевать. Керри осмотрелась вокруг, и у нее возникло странное чувство. Место казалось ей знакомым. Она узнавала его, хоть раньше никогда здесь не бывала, потому что Пирс всегда использовал его для триангуляции, когда занимался топографической съемкой. Береин Валмирский, как и можно было ожидать, начал возражать. Ему не нравилось отсутствие укрытий и нехватка воды. По склону струился лишь маленький родничок. Не произвело на него впечатление и лаконичное объяснение Даврона. Здесь безопасно. Когда дело дошло до того, что призовой бычок начал выражать сомнения в способности Даврона руководить путешественниками, а тот бросил на него мрачный, как непогожая ночь, взгляд, Керри совмешалась, не задумываясь о том, какое впечатление произведут ее слова. «Да здесь же неизменная точка. Место, почти недоступное воздействию Лео. Лучшего убежища не найти во всей неустойчивости». Берейн бросил на девушку пренебрежительный взгляд. «А откуда во имя Создателя ты это знаешь?» Она намеренно сделала вид, что неправильно его поняла. «Знаю, потому что мы оставляем на земле следы». Все посмотрели себе под ноги. Так оно и было. Почву всюду покрывали отпечатки человеческих ног и копыт. Квирк с любопытством огляделся. Я о таких местах слышал. Их существует несколько в разных частях неустойчивости. Большинство станций как раз и построено на неизменных точках. Есть одно занятное обстоятельство. Они почти все одного размера. И хоть неустойчивость постепенно их обгрызает, «У них прямолинейные границы. Странно, а?» Заметив, что все внимательно его слушают, юноша покраснел и начал теребить воротник рубашки, потом поспешно занялся распаковкой своей палатки. Остальные тоже начали снимать вьюки с лошадей. Керис, расседлывая своих коней, обнаружила, что поверх спины тусон, на нее внимательно смотрит Даврон. У девушки возникло ощущение, что он впервые ее увидел увидел как самостоятельного человека, как личность, женщину, а не ребенка. Мыслящее существо, а не безликую часть группы, которую он взялся сопровождать. — В лавке Кейлина, — сказал он. — Ты торговала в лавке Кейлина. Наконец-то он ее узнал. Керрис кивнула. Даврон продолжал смотреть на нее со странным выражением. Казалось, он роется в памяти, пытаясь найти подходящие слова. Наконец угол его рта приподнялся в намеке на кривую улыбку. «Ладно», — сказал он, — «я никому не скажу, если и ты меня не выдашь». «Прошу прощения», — вытаращила на него глаза Керрис. «Никому не скажу, что ты увела лошадей Пирса Кейлина, если ты не будешь никому рассказывать, что меня боятся кошки». Керес на минуту лишилась дара. «Откуда он узнал?» Потом она подумала. «Не может быть, это только его предположение. Должно быть, он вовсе не догадывается, что она дочь Пирса, а считает ее приказчицей в лавке, воспользовавшейся возможностью украсть лошадей Пирса после его смерти». Девушка залилась жгучим румянцем. «Попал в яблочко», — пробормотал Давронт. «Почему тебя не любят кошки?» — выпалила Керрис. «Я привязываю к их хвостам палки, когда никто не видит». Девушка продолжала смотреть на него, пытаясь за всей этой чепухой докопаться до того, чего он от нее на самом деле хочет. Их разговор выглядел как шутка, но она прекрасно знала, все не так просто. Кошка в лавке тряслась от ужаса, и странный проводник действительно не хотел, чтобы кто-нибудь об этом узнал. Керрис снова ощутила его жгучий стыд. Для него их разговор был пыткой, и девушка никак не могла понять, почему. — В следующий раз тебе лучше не поддаваться такому желанию, — сказала она, не очень понимая, о чем говорит. И его, и ее слова были абсурдными, но Керрис чувствовала за ними глубокий и темный подтекст. Даврон явно был намерен продолжить разговор в шутливом ключе. — О, непременно постараюсь. — Что ж, я тогда сохраню твой секрет, — сделав усилие над собой, в том же тоне ответила Керис. Даврон сделал благодарственный кинезис и отвернулся, но девушка успела заметить, как жаркая волна румянца поднимается вверх по его шее. — О, создатель, — подумала она, — в чем тут все-таки дело? Устанавливая палатку, Керис незаметно следила. — Но не за Давроном, а за Милдором. Слепец все время притягивал ее внимание. Трудно было поверить, будто его необыкновенные способности объясняются лишь обостренными слухом, обонянием и осязанием. Натягивая вместе со Скоу палатку и занимаясь приготовлением ужина, Милдор с безошибочной точностью передвигался и брал предметы. Весь день в дороге он тоже, казалось, не нуждался ни в чьих указаниях. Его таланты представлялись, Керес, сверхъестественными, такими же магическими, как воздействие его личности. Проводником был, конечно, Даврон, но иногда девушка чувствовала, что настоящим предводителем является Милдор. Он излучал спокойную уверенность и оптимизм, которые передавались остальным. В отношении своих спутников Милдор проявлял чуть старомодную вежливость – обычно свойственную благородным, и она служила ему хорошую службу. Он мог по-дружески но избегая снисходительности, разговаривать с Квирком и в то же время заставить Берейна относиться к себе с уважением. Стоило слепому старику дать какой-то совет, и он исполнялся как приказ. Керес все более становилось ясно, что Милдор не просто один из членов товарищества, а член тройки которые уже довольно давно путешествуют вместе – Даврон, Скоу и Милдор. Это наводило на размышления, но девушка никак не могла понять, что связывает их вместе, и это ее тревожило. Когда все палатки были установлены, не без происшествия, Гравл Харг, неуклюже вбивая колышек, умудрился проделать дыру в стенке палатки Квирка. А лошади, накормленные и привязаны на ночь, Скоу предложил двум добровольцам отправиться с ним вместе за кормом для коней. Когда они с Давроном проезжали через эти места раньше, они видели растущие на склоне холма кусты, корни которых лошади охотно едят. Гравл и Портрон отказались, сославшись на усталость. Кориан, вбросив возмущенный взгляд на Гравла, заявила, что такая работа для молодых, а Берейн даже не снизошел до ответа. Так что пришлось вызваться Керис и и Квирку. Они взяли с собой Туссон, вьючную лошадь Керес, чтобы привезти на ней фураж, а сами пошли пешком. Идти было недалеко, только до полосы деревьев ниже по склону. И Скоу сначала казался уверенным в том, что знает дорогу. Однако через десять минут, углубившись в лес, они неожиданно оказались на краю крутого оврага, пересекающего тропу. Скоу поморщился. Когда мы ходили здесь в прошлый раз, ничего такого не было. Должно быть, овраг переместился. Он остановился и стал внимательно осматриваться. Невысокие корявые деревья цеплялись корнями за осыпающиеся склоны оврага. Корни извивались, как черви, но никак не могли углубиться в почву. А ветви деревьев, покрытые кроваво-красными цветами, сгибались под тяжестью каких-то блестящих коричневых мелких существ, вползающих и выползающих из чашечек цветов. Влажный воздух был, казалось, заряжен напряжением, словно в ожидании схватки. «Лео!» — уверенно прошептала Керес, а враг распространял вокруг ощущение неестественности. Квирк откашлялся. «Что-то мне здесь не нравится!» — сказал он неожиданно визгливым голосом. — Керис, мне мерещится или те корни в самом деле шевелятся? — Да, — резко ответила она. — Как это говорил патрон Ты почувствуешь, что разрушитель осквернил даже саму землю у тебя под ногами. Именно такое ощущение она испытывала. ско колебался, прикидывая, стоит ли фураж для лошадей риска, связанного с необходимостью пересечь овраг. «Думаю, нам лучше вернуться», — сказал он наконец. Он повернулся, чтобы двинуться обратно, но пошатнулся и чуть не упал. Его нога попала в какое-то углубление в почве. Керис озадаченно заморгала. Еще мгновение назад она не видела никакой ямы на том месте, где стоял скоул. Тот застонал и схватился за бедро. Земля, казалось, сомкнулась вокруг его ноги. «В чем дело?» – спросила керис все еще не понимая, что случилось нечто ужасное. Лицо Скоу посерело от шока и боли. «Что-то меня схватило!» Он тяжело сел, все еще держась руками за ногу. Керис и Квирка опустились рядом с ним на колени. «Проклятая навозная куча!» – выдохнул Квирк. «Такое впечатление, что она пытается его проглотить!» «Белое кольцо, что-то вроде кости или раковины», стиснула ногу Скоу. Керис осторожно прикоснулась к нему пальцем. Кольцо было твердым и не поддавалось нажиму. Между ним и телом несчастного нельзя было просунуть даже лезвие ножа. — Что это? — прошептала Керис. — Если Скоу схватила пасть какого-то животного, тогда тело твари должно скрываться в почве. Девушка начала пальцами рыть землю, отгребая ее в стороны. Под самой поверхностью Оказалось что-то белое и твердое, белое, как мрамор, и плоское, расходящееся во все стороны. Они с Квирком стояли на коленях на этой поверхности. Обменявшись встревоженными взглядами, они немного отодвинулись от Скоу. — Не можем ли мы тебя вытащить? — спросила Керис. Губы Скоу скривились в чем-то похожем на ироническую улыбку, ясно сказавшую девушке — Тварь держит его слишком крепко, чтобы можно было рассчитывать высвободить ногу таким способом. «Я знаю, что это такое!» — сказал Квирк. На лице его отразился ужас. «Это желчевик. Отец рассказывал мне о них». Он взглянул на Скоу, и голос его оборвался. Керес поднялась и пнула тварь ногой. Ничего не произошло. Девушка попробовала попрыгать на ней. Но та даже не шелохнулась. Керис снова опустилась на колени и начала разгребать землю, чтобы определить размеры желчевика и попытаться найти чувствительное место. — Это ничего не даст! — сквозь стиснутые зубы прошипел Скоу. — Я тоже слышал о желчевиках. Они огромные, больше моей меченой лошади и покрыты панцирем с единственным ротовым отверстием лежаты ждут, зарывшись в землю. Они из диких. Скоу передернуло. Их нельзя убить. Панцирь нельзя разрубить. Составить их разжать хватку тоже нельзя. Ничего нельзя сделать этим проклятым тварям. Квирк бросил испуганный взгляд вглубь оврага. Потом снова взглянул на Скоу. «Желчные ферменты!» Заикаясь, выдавил он из себя. «Кислота!» «Желчевики переваривают жертву по кусочкам. Рот засасывает все больше и больше, переварив то, что уже захватил». Керис пришла в ужас. «Да заберет тебя разрушитель, Квирк, замолчи!» «Отправляйтесь за Мелдором и Давроном», — сказал Сколл. «И поторопитесь. Скажите им, пусть захватят топор». «Я поеду», — быстро сказал Квирк. «Возьму тусон и поскочу». «Тебе больно?» — спросила Керис, когда Квирк скрылся из виду. Она пожалела об этом сразу же, как только слова сорвались с губ. Но было поздно. Ее мысли словно увязли в трясине страха. Огромный рот Скоу криво улыбнулся. «Терпеть можно. Сначала кислота должна еще разъесть сапог». Девушка была поражена, осознав, он ее же еще и пытается успокоить. Скоу безнадежно пожал плечами. «Есть только один способ уцелеть, когда тебя хватает желчевик». Он бросил взгляд на свою ногу. «Скажите им, пусть захватят топор». Керес почувствовала, как кровь отхлынула от головы и порадовалась, что не стоит во весь рост, падать не придется. «Мой отец потерял ногу в схватке с Диким». Услышала она собственные слова и обнаружила, что не может заставить себя замолчать. Это не помешало ему. Длинный язык Меченова высунулся изо рта, и Керес с изумлением подумала, он еще может смеяться над ее неуклюжими попытками сказать что-то утешительное. «Ах, девонька, давай поговорим о чем-нибудь другом, ладно?» Теперь уже Скоу был весь в поту, а его огромные руки стискивали ногу с такой силой, что кожа под пальцами стала совсем белой. И будем надеяться, что молодой человек не заблудится, а потом сумеет привести сюда Даврона. Скоу посмотрел вверх. Небо, проглядывающее между листьями деревьев, начало темнеть. Керис взглянула на ближайшие из деревьев карликов на краю оврага. Вспомнив о массе ползучих тварей, покрывавших цветы. Теперь их не было видно, но в воздух наполняло их зловоние. Или это был запах самих цветов? Все вокруг было нечистым, разлагающимся. Зловоние было даже отвратительнее, чем просто смрад разложения. Это был запах зла. Керис почувствовала дурноту. — Мы не очень далеко отошли от лагеря, — сказала она. «Квирк вряд ли может заблудиться». «Его могла схватить другая тварь», — ответил Скоу, кивнув в сторону желчевика. «Нет, даже и не думай об этом, он же едет на тусон. «Квирк напоминает мне меня самого», — сказал Скоу. Его лицо стало серым. «До того, конечно, как я стал меченым. Я всего боялся». Я, знаешь ли, был крестьянским парнишкой, простачком, который рассчитывал совершить паломничество и жить потом дома, никуда не выезжая. Слова лились изо рта Скоу, явно пытавшегося отвлечься от боли, которая теперь уже вгрызалась ему в ногу. Я и в паломничество отправляться не хотел. Так мне было страшно. Ужасно страшно. Моя девчонка тоже была там. Тилли ее звали. Она была похожа на тебя, с виду ничего особенного, но золотое сердце. Доброе, ласковое, любящее и животных любила. Смешная веснушки на носу смех, как голос новорожденного осленка. Я всю жизнь ее знал, дергал за косички и сталкивал в пруд. А потом вдруг однажды она мне улыбнулась, а я не смог оторвать от нее глаз. И никак не мог поверить, что она любит меня». Меня Сэмми Скоубриджа. И на первом же потоке лео я попался. Проводник пытался выручить меня, но разрушителя не обманешь. Больно, Керис. Ах, как больно. Девушка не знала, имеет ли он в виду то, что чувствует сейчас, или вспоминает прошлое. Может быть, он говорил об обоих событиях. Керис коснулась руки Скоу, хоть и понимала, что это беспомощный жест. Его кожа обожгла ее пальцы, и Керрис отдернула руку. Неприкасаемый. Он же неприкасаемый. Скоу, казалось, не заметил ее реакции и продолжал. Когда я поднялся на ноги на другой стороне потока Лео, я стал высматривать Тилли. Хотел удостовериться, что с ней все в порядке. Она тоже смотрела на меня. В ее взгляде было такое... «Боль, горе, ужасное, разрывающее сердце, горе и самое страшное — отвращение!» «Непреодолимое отвращение, которого она не могла скрыть!» Скоу сгорбился, и по щекам великана потекли слезы. «Давно это случилось?» «Пять лет назад. Всего пять лет, трудно поверить, правда? Мне всего двадцать пять. Иногда я чувствую себя столетним». «Твоим проводником был Даврон Сторе?» — Скоу покачал головой. «Нет, он тогда еще не был проводником. Впрочем, я повстречал Даврона после того, как стал меченым». «Не был еще проводником?» «Мне представлялось, что он занимается этим делом больше пяти лет». Даврон Сторе казался Керрис таким умелым. Иногда он напоминал ей пирса, легкостью движений, никогда не сопровождаемой расслабленностью. Казалось, он видит, слышит и чувствует вещи, другим недоступные. Это постоянное напряжение. Ему всего двадцать девять. Керрис села на пятки и вытаращила носко у глаза. Она-то думала, что Даврону ближе к сорока. Всего двадцать девять? Что могло оставить на его лице следы десятилетий боли и печального опыта? Какая ужасная катастрофа превратила молодого человека в кого-то с глазами, как черный обсидиан. Скоу ничего не объяснил, и Керис поняла, что ждать объяснений бессмысленно. О таком мог рассказать Даврон и никто больше. «Здесь в неустойчивости жить нелегко», — только и сказал Скоу. «Ты совсем не похож теперь на боязливого крестьянского парнишку», — сказала Керис и покраснела. «Ох, клянусь хаосом, я совсем не это хотела сказать». В сумеречном свете девушка заметила, как дрогнули его губы. «Я знаю, что ты не хотела поиздеваться над моей теперешней э, впечатляющей физиономией». Керис, когда человек лишается всего, что только у него было, чего ему бояться?» «Что же касается, как бы это назвать, уверенности в себе?» «Нельзя постоянно находиться в компании таких людей, как Даврон и Милдор, и не пообтесаться немного. За эти пять лет я изменился больше, чем некоторые люди пеняются за всю жизнь». Скоу отнял руку от своей захваченной желчевиком ноги и коснулся Керрис, словно пытаясь найти в ней опору. Девушка подавила импульс отдернуть руку от его обжигающих пальцев. «Ты ведь ле увидится, правда?» — спросил он, убирая наконец руку. — Не знаю, может быть, но как это определить? Ты чувствуешь скверну этого места так, как это не дано мне. Я могу видеть, что нас окружает, а ты... У тебя по коже мурашки бегут просто потому, что все здесь полно калечащей человека Лео. Такие места называют трясинами. Здесь распад мира происходит быстрее всего. В трясинах живут самые зловредные из диких и самые древние приспешники. Здесь все отравлено дыханием разрушителя, и ты чувствуешь это нутром. А еще тебя обжигает мое прикосновение из-за той скверны Лео, что превратила меня в меченого. Керрис кивнула. «Такова трагедия отверженных», — продолжал Скул. «Мы с Давроном вместе пять лет. Благодаря ему я не сошел с ума, да и жизнь он мне спасал не раз. Впрочем, думаю, что и я ему помогал. Мы любим друг друга так крепко, как могут любить только верные друзья. И все же он не может выносить моего прикосновения больше секунды или двух. Ему приходится стискивать зубы, даже когда он просто кладет мне руку на плечо. Мы с ним как братья, но ему приходится садиться по другую сторону костра. Для меня нет человека ближе, но я не могу его обнять. Пожалей меченых, керес. Те, кто не является лиувидцем, с отвращением отворачиваются от нас, потому что не могут понять. Лиувидцы могут почувствовать наше несчастье, потому что способны видеть нашу человеческую природу под мерзкой оболочкой, но вынуждены отстраняться, потому что из-за своей чувствительности не в силах вынести присутствие хаоса, сил разрушения, сделавших нас неприкасаемыми. Мы с Давроном путешествуем вместе, но трудимся порознь». Керес поняла теперь, почему эти двое приветствовали друг друга таким странным жестом. Мимолетное прикосновение к внешней стороне ладони. Большего Даврон вынести не мог. «А не слышала ли ты, не слышал о месте, которое называют звезда надежды?» — спросила Керис. Скоу фыркнул «Где волшебники с помощью магии исцеляют отверженных? Не верить им сказкам, Керис. Для меня нет лекарства. Если бы когда-нибудь удалось победить разрушителя и в неустойчивости воцарился порядок, мы, меченые, погибли бы». Порядок убил бы нас в течение месяца или двух. Мы стали противны природе, и пути назад нет. Мне придется жить и умереть в этом теле. Я мужчина со всеми мужскими желаниями и чувствами, но выгляжу как чудовище и должен мужественно сносить отвращение в глазах других людей. В глазах женщин. Нам не остается никого, кроме таких же меченых. Скоу посмотрел Керрис в глаза, и она поняла. Он говорит ей о том, что заметил впечатление, которое произвел на нее при первой встрече. Отвращение, жалость, сочувствие, любопытство. Он заметил все это и испытал горечь, хоть и понимал ее чувства. Потом он снова улыбнулся девушке, словно хотел сказать, что знает, теперь она видит его в другом свете. «Но ведь меченые живут на станциях», — медленно проговорила Керис, думая о своем. «И на неизменных точках, вроде той, где мы остановились. А ведь в таких местах проявляется стабильность. Должно быть, она отличается от упорядоченной стабильности в постоянствах. Но все же, если бы нам удалось узнать, как возникают подобные места...» «Если бы удалось скопировать те воздействия, что создают их...» «Если когда-нибудь узнаешь, скажи мне!» — хмыкнул Скоу. «Когда-то же такое произошло», — заметила Керис, но боль отгородила Скоу от нее. Девушка испытала большое облегчение, услышав стук копыт. Даврона и Квирка сопровождали Милдор, Партрон и Берейн. Они захватили с собой фонари. Без них уже нельзя было обойтись. Под деревьями стало совсем темно. Квирк бросил на Керис выразительный взгляд. «Эта твоя проклятая лошадь меня укусила!» – прошипел он, спешиваясь и потирая мягкую часть спины. Даврон спрыгнул с лошади и быстро подошел к Керис и Скоу. Окинув быстрым взглядом все вокруг, он, не обращая на Керис внимания, улыбнулся Скоу. Девушка впервые увидела на его лице искреннюю улыбку и поразилась перемене. Даврон внезапно из гранитной скалы превратился в привлекательного человека. Годы словно сошли с него, и теперь девушка могла поверить в то, что ему действительно всего двадцать девять. Обсидиан засветился изнутри, лицо смягчилось, морщины разгладились. «Я думал, ты более осмотрителен, Сэмми», — сказал он. «Сэмми, не скоу». Голос оставался все таким же резким, но в нем прозвучала нежность. «Не посмотрел, куда ступаю», — ответил Скоу, пожимая плечами. «Вы принесли топор?» «Да, но это последнее средство, мой друг». «Не теряй времени, Даврон. Берись за дело и кончим с этим». «Есть и другие способы». Скоу озадаченно перевел глаза с Даврона на милдора и, казалось, понял, что имеет в виду проводник. Его лицо помрачнело. «Нет, ты не представляешь, что может случиться, и как насчет...» Он искоса бросил взгляд на Партрона. Даврон пожал плечами. «Ладно, Дав, будь практичен», — тихо и твердо продолжал Скол. «Ты же меня знаешь. Я вынесу». «Может быть, и вынесешь. Но кто сказал, что вынесу я?» Слова были простыми, но за ними многое скрывалось. Это поняли все. «Я возьмусь», — равнодушно протянул Берейн. «В моем имени я известен своим умением рубить». Все знали, что это не похвальба. Молодые богатые бездельники в первом постоянстве часто устраивали состязания по рубке деревьев, просто ради развлечения, а также, возможно, чтобы позлить церковников, которые смотрели на любое срубленное дерево как на недопустимую перемену, но были бессильны против представителей знатных семей. Керес заметила, как Даврон посмотрел на Милдора. Ей показалось, что такой взгляд способен полить ресницы. Берейн ничего даже не заметил. Девушке была невыносима мысль о том, что этот лощеный представитель золотой молодежи сейчас отрубит ногу Скоу, а вернувшись домой, станет хвалиться своим подвигом перед приятелями. Даже портрон опустившийся рядом со Скоу на колени и совершавший молитвенный кинезис, не смог скрыть отвращение, вызванного словами Берейна. Лишь Милдор никак на них не прореагировал. Он спешился и без посторонней помощи подошел к скулу. «Сэмми, зачем мы делали то, что делали, если не как раз для таких моментов? Если мы в своем стремлении ко всеобщему благу перестанем замечать нужды отдельных людей, мы лишимся человечности». Скоу не сводил глаз с Партрона и Берейна. «Мы отошлем их в лагерь», — предложил Даврон. «Никуда я не уйду», — протянул Берейн и направил коня ближе к Скоу. Партрон тоже возмутился. «Я определенно останусь. Кинезис может помочь». «Наставник, здесь владение разрушителя», — нетерпеливо бросил Даврон. «Никакого значения это не имеет» сказал Милдор, обращаясь к Скул. «Пусть себе смотрят». Он тоже опустился на колени, но не ради молитвы. Милдор уверенно положил руку на желчевика там, где Керрис освободил его от земли и знаком велел Даврону присоединиться. Что-то в его решительности заставило Керрис нервно отступить на шаг. Даврон положил на желчевика обе руки». «Что они делают?» — прошептал в ухо Керрис Квирк. От беспокойства его голос звучал хрипло. Даже Берейн, который не потрудился спешиться, и Портрон, продолжавший совершать кинезис, напряженно наблюдали за происходящим. «Не знаю», — ответила керис Довольно долго ничего не происходило. Потом воздух вокруг желчевика начал светиться. Вокруг рук милдора и Даврона появились клочья красного тумана, похожие на пар от дыхания в морозный день, и легко коснулись желчевика. Керрис почувствовала, как натянулась кожа у нее на лбу, руки девушки заколола словно иголками. Она стояла неподвижно, хотя в ней росло ощущение того, что творится нечто нехорошее. Партрон резко вскочил на ноги, лицо его исказил шок. На мгновение Керис подумала, что он вмешается в действия Милдора и Даврона, но церковник справился с собой и остался стоять, выпрямившись, как меридиан на карте, и всем своим видом выражая отвращение. — Что? Что происходит? — прошептал Квирк, и Керис только тогда поняла, что он не видит ни сияния, ни тонкой полосы тумана. — Не знаю, — повторила она, — напряжение все нарастало. Свечение становилось ярче. Вокруг, казалось, сильно похолодало. Керис обнаружила, что дрожит. Берейн соскользнул с седла и, пристально глядя на желчевика, придвинулся ближе. И тут вокруг скоу взметнулась земля. Зеленая жидкость фонтаном забила из желчевика, а сияние, окружавшее Даврона и Милдора, разлетелось в воздухе тысячи раскаленных комет с туманными хвостами один из осколков попал Керрис в щеку. Она ощутила холодное жжение порыв зимнего ветра. Девушка сморщилась и стала растирать щеку. Скоу упал на спину, вытолкнутый из чрева желчевика, как несъедобная пища. Его нога, лишившаяся сапога, была покрыта зеленой слизью. Все трое, Скоу, Даврон и Милдор, оказались забрызганы вонючей желчью. Там, где раньше находился желчевик, теперь оставалось лишь углубление в земле. Клянусь Лео, ошарашенно подумала Керис, им каким-то образом удалось взорвать эту мерзость. "Воды!" рявкнул Даврон. Берейный квирк кинулись к лошадям за бурдюками. Как могли они смыли слизь с ноги Скоу, а потом погрузили его на огромного коня? Все молчали. Керис бросила взгляд на партрона. Тот всё ещё был в ярости и не желал ни с кем встречаться глазами. Рядом с ней оказался бледный от страха Квирк. Скоу тоже был серым от боли. Нога его осталась цела, но кожа покраснела, воспалилась и в некоторых местах кровоточила. Милдор молча вытер с себя брызги желчи и сел на своего коня. Ни на него, ни на Даврона происшедшее, казалось, не произвело особого впечатления. Берейн неожиданно начал проявлять странное оживление, словно только что посмотрел спектакль, разыгранный для его удовольствия. Он повернулся к Даврону, намереваясь о чем-то спросить, но одного взгляда черных глаз проводника оказалось достаточно, чтобы вопрос замер у него на языке. Всю дорогу до лагеря никто не произнес ни слова. Ухаживать за Скоу взялся Милдорг. Как он делает это, ничего не видя, осталось неизвестным Керрис, поскольку оба они вместе с Доброном сразу скрылись в палатке с Остальные, притихшие и озабоченные, кое-как отбились от расспросов Кориан и Гравола, стряножили лошадей, съели ужин и улеглись спать. Керрис никак не могла уснуть, и ее все еще не отпустило напряжение. Она снова и снова вспоминала все, что случилось, и никак не могла в нем разобраться. Наконец она решила, что не может дольше терпеть такое, вылезла из палатки и отправилась к Партрону. «Наставник», — прошептала она у входа в палатку, — «ты еще не спишь?» «Нет, конечно», — ответил он. «Сон этой ночью ко мне не идет», — он вздохнул. «Забирайся сюда, девонька, и садись на одеяло». — Обстоятельства такие необычные, что мы можем не заботиться о соблюдении приличий. Я, в общем-то, ждал, что ты заглянешь. Ты ведь видела, верно? — Сияние ты имеешь в виду? — Керес смущенно кивнула. — Что это было такое? И что они делали? И как они это делали? Партрон снова вздохнул. — Думаю, нет сомнения в том, что ты ли увидится, девонька. Вот Леу ты и видела. Они работали с Леу. — Работали с Леу? Использовали ее, хочешь ты сказать? Но но ведь такое невозможно. — Уж что это гнусность, несомненно. К такому прибегают разрушитель и его приспешники. Керес ясно слышала в его голосе гнев, но было и что-то еще. Страх. «Теперь я понимаю, почему Даврон поднял такой шум, когда мы с Берейном настояли на том, чтобы тоже отправиться к вам, Соскоу. Он не хотел, чтобы мы видели то, что он собрался делать. Я сказал, что быть Соскоу — мой долг, что он может нуждаться в поддержке церковника в такой момент. Берейну-то просто было любопытно, но Даврон приказал нам остаться». «И вы его не послушались?» Партрон смущенно опустил глаза. «Ну, не совсем так. Я протестовал, поскольку чувствовал, что так надо. Бывают времена, когда наставник должен проявить твердость». Так или иначе, в конце концов, Милдор сказал, что мы можем присоединиться. Он сказал Даврону, что это не имеет значения. Должно быть, он счел, что поскольку вы с Квирком все равно все увидите, Не будет разницы, если увидим и мы с Берейном. — Они приспешники? — Милдор и Даврон. — Аскоу — их меченый слуга. — Не знаю, Керис, были времена, когда любвицы могли чувствовать присутствие приспешников. Но похоже, что теперь слуги разрушителя научились скрывать свою сущность лучше. Партрон понурил голову, и его голос в темноте — прозвучал, как голос усталого старика. «Да поможет нам Создатель, если они вправду приспешники, потому что тогда никто из нас никогда уже не будет в безопасности». Я дважды встречала Даврона в Кибблбере в первом постоянстве. В последний раз это было не так давно. Тогда еще он не мог быть приспешником. «Ты подаешь мне надежду, дитя, но даже если они не преданы разрушителю, Они играют в опасные игры, то, что они делают мерзость в глазах церкви. Лео завладеет ими, развратит, а может быть даже убьет. На этом пути лежит лишь зло. Я должен бы предложить им свое духовное руководство, но я боюсь, девонька, я боюсь, если они вправду слуги разрушителя, встать на их дороге верная смерть. «Хотелось бы мне вспомнить, где я видел Милдора раньше. Это может оказаться важным». Его голос оборвался. «Я ведь всего лишь старый законник из Ордена, посвященного Ладме. Я даже не очень хороший наставник». Для Кереса это оказалось чересчур. «Если уж такой человек, как Партрон, не может справиться с тем, с чем они столкнулись, чего же ожидать от нее?» Она пожелала наставнику спокойной ночи, и прошмыгнула обратно в свою палатку. Но уснуть ей не удалось. Страх леденил ее тело и ее мысли. «Да на неустойчивость проклятия думала она. «Ты ведь хотела оказаться в неустойчивости, Керис, девочка моя. Ты всю жизнь этого хотела». Однако, казалось, прошла целая жизнь с тех пор, как она чувствовала себя бабочкой, вырвавшейся на свободу, радующейся новой жизни Потом Керрис подумала о Шейли, о пирсе и немного всплакнула. Керрис проснулась, когда кто-то начал дергать ее за ногу сквозь одеяло. Она села на постели и сон слетел с нее. Было темно, но она сразу узнала фигуру Даврона, вырисовывающуюся на фоне ясного неба. Он опустился на колени и откинул клапан палатки, чтобы дотянуться до ее ноги. Девушку охватил ужас, незваный, нежеланный. «Твоя очередь нести дозор», — сказал он. «Вы с Портроном дежурите до рассвета. Два часа». Керри кивнула стараясь не обнаружить страха. «Как Скоу?» «Прекрасно». милдор дал ему снадобье, чтобы он уснул, и Скоу крепко спит. «А то, что случилось вчера вечером, еще один секрет, о котором ты не хочешь, чтобы я рассказывала». Она скорее почувствовала, чем увидела его улыбку. «Ну, теперь-то уже поздно скрывать, я думаю». «Рассказывай, кому хочешь. Партрон-то уж точно не промолчит». «Так этого ты стыдишься? Использование Лео?» Даврон рассмеялся, но в его смехе было больше боли, чем веселье. «Ах, нет, Керрис, этим я горжусь!» Он опустил клапан палатки и двинулся прочь. Керрис оделась и натянула сапоги, гадая, почему вдруг у нее пересохло в горле. «О, создатель!» — подумала девушка. «Почему, ну почему я не осталась в Кибблбере?» Глава 9 И не пошатнулась вера посвященного Грядала, хотя и набросился на него Дикий и стал терзать. Ужасны были раны его, и кровь текла ручьем, но не воззвал благочестивый к разрушителю, не стал умолять защитить от чудовища. Но, повернувшись к владыке хаоса, возвестил посвященный. Отныне укрепят себя люди молитвами, и познаешь ты поражение. Исчезнет хаос, как будто и не было его. Книга посвященных, том 2, глава 3, 3, 6. Посвященный грядал пустынник. Второй день пути оказался хуже, чем первый, а третий хуже, чем второй. Все вокруг становилось все более странным и чуждым, все более гротескным. Когда на утро четвертого дня Скоу разжег костер, чтобы вскипятить чай, Дрова разгорелись холодным зеленоватым огнем, так что вода никак не закипала. Потом, словно под влиянием искаженного ландшафта вокруг, продвижение товарищества вперед начало сталкиваться со все большим количеством трудностей. Целый день кобыла гравола пугалась чего-то сама и пугала других лошадей. На одном из мулов Берейной незаметно отвязался мешок. Свалился как раз тогда, когда путники двигались по узкому карнизу канул безвозвратно в пропасть. Лошадь Кориан умудрилась повредить ногу и пришлось освободить ее от груза. Кориан пересела на свою вьючную лошадь, а мешки, которые та везла, распределили между другими животными. Но все это замедляло продвижение товарищества. Керес на протяжении всего своего детства слушала рассказы о неустойчивости. Однако к реальности девушка оказалась не готова, Слишком непредсказуемо было все кругом. Путники ехали по ущелью, задыхаясь от жары, но, сделав поворот, мерзли под ледяным ветром и проливным дождем. Продираясь сквозь густые кусты, они видели, как позади них заросли рассыпаются в пыль. Море колышущейся травы, такой высокой, что всадники скрывались в ней с головой, сменялось голой пустошью, усеянной бездонными провалами. Керрис рисовала это на картах, слышала, как пирсы его приятели говорили о виденном в неустойчивости, представляла все себе. Даже утром того дня слышала рассказ Даврона о том, что их ожидает. И все же ее непрерывно подстерегали неожиданности, по большей части неприятные. Пейзаж был все более унылым, жара и холод более резкими, стебли травы все более жесткими, дорога более неровной а дождь более всепроницающим, чем ей казалось возможным. На карте были ее слова, написанные ее рукой. Обрывистое ущелье, дорога трудная, заросли травы с острыми колючками, опасные провалы в земле. Однако, когда Керис видела все это воочию, оказывалось, будто она никогда ничего подобного не предвидела. Вся уверенность в себе, вся юношеская заносчивость покинули девушку. «И я еще собиралась стать картографом», — думала Керрис. «Да я и пяти минут не протянула бы тут в одиночестве». Она постоянно вспоминала Пирса. Половину каждого года проводил он здесь, чаще всего в одиночку, разведывая и нанося на карту все опасные места. Маршрут, по которому они двигались, был проложен им». Пирс, должно быть, разведал дюжину других, выбирая самый безопасный, самый легкий. Керес теперь, благодаря тому, что в небольшой мере испытала то, что пришлось вынести Пирсу, лучше могла оценить выносливость и бесстрашие отца. И все же ей трудно было убедить себя, особенно когда шел непрерывный дождь, что на их долю выпало более легкое путешествие, чем при геодезической разведке. Унылые бурые тучи, проливающие потоки дождя, висели над самой головой. Влага окрашивала все вокруг в однообразный серый цвет. Даже на вкус воздух казался кислым. Раз или два Керис показалось, будто она замечает за завесой дождя зловещие темные силуэты, следующие за путниками. Иногда до нее долетало затхлое зловоние, типичный запах диких и девушка с ужасом думала о том, что ждет их ночью. Соблизубы или кто-то вроде них», — услышала керис слова Даврона. Искоса взглянув на девушку, проводник добавил, «Может быть, их предки, до того, как разрушитель сделал их меченными, были обычными ласковыми домашними кошками». Лошади спотыкались, скользили, падали. Керис радовалась сварливой надежности Игрейны и ее уверенному шагу, Однако и Кориан, и Квирк побывали в грязи, свалившись с коней. К счастью, никто из них не пострадал, а лошади не убежали. Кориан потом всю дорогу, стряхивая с одежды прилипшую грязь, не переставал ругаться. Керес никогда раньше не слышала таких проклятий. Многие даже были ей непонятны, хотя в том, что они имеют отношение к сексуальной жизни несчастного коня, сомневаться не приходилось девушка начала догадываться, какова была профессия кориан в славном городе Драмлине. Иногда приходилось спешиваться и вести лошадей в поводу. При этом гравл непрерывно падал и поскальзывался, виня в этом свои сапоги, и натыкался на других или путался у них под ногами. Только и слышалось. «Извините, мне так жаль. Я не хотел. Это все мои сапоги. У них, понимаете ли, очень скользкие подошвы. Нужно бы набить в них гвоздей, но я же не знал, «Ох, простите! Если паршивец скажет это еще хоть разок, я пну его грязным сапогом!» — проворчала Кориан. Кривоногий недотепа. Я уж думала, не найдется на свете мужчины, с которым я бы не завалилась в койку, если очень припрёт. Но поверьте, этот — исключение. У меня от него мурашки по спине бегают, шелудивый щенок, извалявшийся в навозе извиняется извиняется нет чтобы сделать для разнообразия хоть что-то как следует только и умеет что изгадить все а потом прощение просить кориан выразила чувство которое разделяли все даже портрон всегда старавшийся быть милосердным из принципа и милдор которому ни при каких обстоятельствах казалось не изменяла вежливость даврон с изумлением заметила керис с трудом сдерживал смех Девушке он казался не таким человеком, который способен оценить красочные эпитеты, которыми Кориан награждала Гравола. Впрочем, Керрис начинала сомневаться, что понимает хоть что-то в загадочном проводнике. На ночь путники разбили лагерь на склоне холма под защитой нависшей скалы. К счастью, дождь прекратился, и костер горел нормально, но низкие тучи не давали разглядеть окрестности, а вокруг было мало топлива поэтому был разложен всего один костер, и каждый внес свою лепту в общую похлебку. Береин принялся жаловаться, что он тратит лучшие продукты. Его взнос состоял из ямса, большого куска вяленого мяса и горсти крупы, и пожелал, чтобы его доля ему и досталась. Коре она скалилась на него и спросила, почему бы ему, за сранцу такому, не вырезать свои инициалы на каждой крупинке, чтобы не ошибиться. Берейн оскорбленно удалился, и Керрис обнаружила, что присматривать за похлебкой остались только они с Кориан. «Только потому, что мы женщины, они решили, что нам следует заниматься готовкой», — возмутилась девушка. Протест вызывала не работа, а отношение мужчин. «Ах, так уж устроен мир», — ответила Кориан, дохнув черным облаком дыма на ямс который чистила. «Если тебя, девонька, это злит, выбери себе лучший кусок, а потом пописай в котелок». Керис настороженно взглянула на женщину, думая, что та шутит, но решила, что Кориан имеет в виду то, что предлагает. Старуха ухмыльнулась. «Вот это и есть борьба полов, милочка. Я уж, почитай, пять десятков лет, а то и дольше только тем занимаюсь. Моя мамаша всегда говорила, что я еще в колыбели начала. Кому какое дело, если они так и не узнают, как ты ему дружила? Мы-то знаем, и того довольно». «Я всегда говорю, нам, бабам, нужно держаться друг за дружку, а им кукиш показывать!» Керис почистила морковку, взнос Милдора, и бросила в котелок. «Зачем ты отправилась в паломничество, мистерис Кориан?» – спросила Керис. «Почему именно в такое дальнее и почему сейчас?» Женщина крепче стиснула зубами черенок трубки и насмешливо хихикнула. «Никто не зовет старую Кори трубку, мистерис Милочка!» «Нечего тебе со мной церемониться, я ведь просто шлюха, дослужившаяся до хозяйки борделя. Я родилась и выросла в клайке драмлена и всякие там красивые словечки не про меня. А вот ты спрашиваешь, почему я надумала отправиться в паломничество сейчас? Ну, во-первых, я паломничество никогда не совершала. А во-вторых, по мне так раз уж я целую жизнь была шлюхой да воровкой и каяться надо как следует». «Короткое паломничество не перевесит мои грехи в глазах Создателя, милочка!» «Каяться?» — переспросила Керис, вспомнив непристойное предложение, которое Кориан в дороге все время делала мужчинам. От Скоу до наставника Портрона, расписывая, как потешатся они в ее палатке, или, если на то пошло, просто задержавшись вон за теми кустиками на несколько минут. Кориан осклабилась. — Киске трудно не вертеть хвостиком, когда вокруг принюхиваются коты. — По-моему, больше похоже на то, что киска вынюхивает котов, — сказала Керрис, разгребая угли. Девушка постепенно начала привыкать к старухе и теперь уже разговаривала с ней не краснее. Блестящие глазки Кориан с интересом уставились на нее. — Ты по душе мне, девенька Только что из школы, а вот подишь ты, перцев тебе хватает, да и голова у тебя на плечах есть. «Ну-ка, признавайся, ради какого из наших котов ты сама вертишь задом?» «Я была не очень прилежной ученицей в школе, и мне не кажется, что я э, уже начала вертеть задом». «Не очень-то задирай нос, милочка», — погрозила ей пальцем Кориан. «Дорога нас ждет скучная. Нужно же тебе найти для себя интерес». Она бросила в котелок ямс и задумалась. Ну, Квирка можно вычеркнуть, знаю я таких, прирожденные неудачники. К тому же у него в постели, скорее всего, и не получится ничего. Что касается Берейна, это лакомый кусочек, да только такой не соблазнится простенькой мордашкой. Ему нужно, чтобы все было на показ, а ты не такая. Если он тебя и выберет, так только потому, что больше некого, и чуть покажется на горизонте, кто покрасивше, тот же бросит. «Сдается мне, что ему еще и смазливый парнишка приглянется больше, чем девушка». Партрон? не наставники приносят неудачу. В них слишком много праведности, хоть глазки и загораются при виде юбки. Там у нас в Клааке половина клиентов церковники были. Не могут они жить безгрешно, как церковь учат. А честно признаться, в этом тоже не могут. Вот и шныряют по ночам к шлюхам, чтобы быстренько перепихнуться». «Паршивые из них, любовники, скажу я тебе!» корен выразительно махнула рукой и переключилась на скол. «Меченой тоже не годится, разве что потянет девчонку на страшненькое, а ты спорить готова не из таких! Я слышала, что для ли увидеть делишки с меченами и вовсе невозможны, слишком болезненно, недаром ведь их кличут неприкасаемыми!» Гравл. «Ну, тут есть кое-какие возможности, если ты не против, чтоб у тебя по спине все время мурашки бегали. А может, я преувеличиваю, он просто дурак, кто знает. Мне не раз случалось ошибаться. Милдор, конечно, это класс, тут тебе может прилично обломиться, да и к тому же он не сможет тебя увидеть». «Спасибо», — сухо ответила Керис, но когда Кориан не обнаружила желания продолжать, не утерпела. Ты пропустила мастера Сторры. Ах, так вот, кто тебя интересует? Керис вытаращила на нее глаза. Меня еще не хватало, чтобы я закрутила роман с Давроном Сторры. Ну, может и нет. Вот уж человек, с которым лучше не связываться, милочка. У него внутри такая буря. Любая женщина, если у нее есть глаза во лбу, сразу это увидит. Он принесет несчастье и разобьет сердце, если не хуже. «Он себя ненавидит, сразу заметно, а от таких лучше держаться подальше. И побьет, и ноги об тебя вытрет. По мне так тот мужчина хорош, который посмеяться умеет». корин печально вздохнула. «Я не говорю, понятно, что Даврон не окажется находкой в постели». Керис деловито принялась мешать похлебку. «Не удивительно, что тебе понадобилось долгое паломничество». Кориан снова ухмыльнулась, пыхтя трубкой, ничуть не смущенная. Да и Керес ничего иного и не ожидала. После ужина Даврон собрал всех вокруг себя и стал рассказывать о том, что могло ожидать их на следующий день. Ничего хорошего не предвиделось. «Завтра», — сказал Даврон, — «мы доберемся до первого потока Лео. Он небольшой, по крайней мере, был таким, когда месяц-два назад уточнялась карта. Однако дело в том, что это новый поток». Раньше его здесь никогда не было, а новые потоки более непредсказуемы, чем старые. И хуже того. Этот берет начало прямо от костлявого кулака, а в таких больше силы. — Как он называется? — вопрос задал Квирк. Все понимали, что его ничуть не интересует имя потока. Он просто должен был что-то сказать, чтобы прикрыть свой страх. Первый поток Лео, маленький или большой, всегда самый опасный для тех, кто не обладает способностями леувидца. Картограф назвал его танцующим. «А нельзя ли его объехать?» Скоу поспешно заговорил, не давая раздраженному Даврону резко осадить парня. «Если бы могли, то объехали бы!» Даврон продолжал. «Когда мы доедем до потока Лео, я буду переводить вас через него по одному. Запомните хорошенько. Выполняйте любое распоряжение, каким бы глупым оно вам ни казалось». «Если я скажу вам встать на голову делать кинезис, делайте!» Даврон выплеснул остатки чая из кружки на землю. «Это все!» — Квирк вздохнул и шепнул керес. «Такая речь после ужина наверняка многим испортит пищеварение!» Услышавший эти слова Портрон посоветовал. «Соверши кинезис, мальчик мой, выполни все ритуалы, и ты почувствуешь себя лучше!» «Ну да», — пробормотал Квирк, «беда в одном, раз мы здесь, как их увидит Создатель?» Однако сказал он это, только дождавшись, пока наставник отошел подальше. Тем же вечером, когда Керес возвращалась, облегчившись подальше от палаток, до нее в ночной тишине из палатки Скоу долетели слова. «Но, Марграф, она знала бы, как ты думаешь?» Керес замерла на месте и повернула голову. Тени на стене палатки, отбрасываемые свечой, Сказали ей, что там находятся Скоу, Мелдор и Даврон. Кто-то из них говорил, но говорил так тихо, что невозможно было определить чей-то голос. Разговор продолжался все такой же тихий. Керес не все могла расслышать. Она повернулась, чтобы уйти. Хотя по какой-то странной причине была уверена, что говоривший имел в виду ее. Впрочем, ее озадачила не это, а прозвучавшее обращение. Марк Граф Когда-то во всем Мейлинваре был один монарх – Маркграф или Маркграфиня. Единое правление кончилось во времена разрушения и наступления неустойчивости. Теперь каждое постоянство имели собственного Маркграфа. Они командовали защитниками и ограничивали поползновение местной знати. Но все знали, что настоящей властью обладает церковный Санхидрион. Да и что оставалось делать Маркграфу, когда любой аспект в жизни – определялся законом, который тот, как командир защитников, должен был утверждать. По двое членов Санхедриона от каждого постоянства составляли в сумме 16. И это они, интерпретируя священные книги, решали, что соответствует закону, а что нет. Это они, по сути дела, правили тем, что когда-то было Мейлинваром. Марк-графы выполняли решения, а не принимали их. Все это было Керрис довольно безразлично. Заинтересовало ее другое. Маркграфов было восемь, и ни один из них не мог сейчас сидеть в палатке с колу. Так к кому же относилось обращение Маркграф? И почему этого человека так называли? Позже, уже засыпая, Керрис вдруг с беспокойством подумала. А что если у приспешников есть какой-то свой извращенный порядок? Что если к самому главному из них обращаются как к Маркграфу. «Даврон или Милдор? Так может ли все-таки Даврон быть приспешником?» Ее кошка ужасно его боялась. И еще Керес заметила, что Скоу всегда чистит и седлает ему коня. Но животное не проявляло беспокойства, когда Даврон на нем ехал. Да и Даврон был далеко от границ постоянства, когда заезжал в Кибблбери. Ни один приспешник не мог такого совершить. Конечно, не исключалось, что приспешник выдержит несколько часов в каком-нибудь из приграничных селений. Пирс рассказывал дочери, что слышал о подобных случаях, но не более того. Керис продолжала размышлять, и мысли ее были озабоченными и путанными. Как насчет Милдора? Приспешник никогда не оказался бы слеп, или все-таки такое возможно? Той ночью они опять несли дозор вместе с Партроном. На этот раз будить девушку явился милдор. К ее изумлению оказалось, что он дежурил один. Почувствовав ее удивление, старик улыбнулся своей загадочной улыбкой и сказал. «В темноте я ориентируюсь лучше вас, знаешь ли. Будь особенно настороже сегодня ночью, Керис. Мы близко к потоку Лео, а дикие под действием Лео становятся беспокойными и свирепыми». «Беспокойными». Керес смогла бы найти более подходящее слово. Она вооружилась метательным ножом и луком со стрелами и отправилась обходить лагерь. По пути ей встретился Партрон. Наставник выглядел унылым. Дважды Керес замечала в темноте какие-то бесшумно скользящие тени и чувствовала зловоние диких. Один раз им с Партроном показалось, что в скалах светится с полдюжины огромных светляков. Светляки! Светляки! Не говорил ли как-то Пирс о волшебных светляках? Но Партрон отверг такую мысль. «Это какая-то разновидность, Лео!» — сказал он, и в голосе его прозвучала ненависть. «Приспешники пользуются ею, чтобы освещать себе дорогу, испуская из кончиков пальцев. Не следует ли нам сказать Даврону Сторре о том, что мы видели?» Партрон покачал головой. Они не опасны, когда освещают себе дорогу, Керис. Приспешники смертоносны, когда нападают из-под тишка. Ты, конечно, следи за теми огоньками, но больше внимания уделяй темноте, потому что напасть на нас могут оттуда. Портрон двинулся дальше, то замирая, то возвращаясь, то останавливаясь, то ускоряя шаг. Он старался, чтобы нельзя было угадать, в каком месте лагеря он окажется в следующую минуту. Керрис стала подражать ему, поняв, насколько такая манера эффективнее обычного равномерного шага часового. Обходя лагерь, девушка пыталась успокоить себя мыслью о том, что ее отец вообще обычно обходился без ночной стражи. Да иначе при его одиноких путешествиях было и невозможно. С другой стороны, легче спрятать лагерь одного или двух человек, чем целого товарищества. «А уж этот лагерь!» — решила Керис и подавно, не скрыт от глаз приспешников. Она почувствовала приближение бесшумной угрозы и поежилась. За полчаса до рассвета из своей палатки выбрался Гравл. Он пожаловался на боль в животе и поспешил за пределы лагеря. Керис едва успела предупредить его, чтобы он далеко не заходил. «Не беспокойся!» — прошипел он в ответ. «Далеко мне не уйти!» А при первом же признаке опасности я закричу так громко, что всех перебужу. Керес все же тревожилась. Прошло довольно много времени, и небо уже начало светлеть, когда он наконец вернулся. — Что ты положила в эту проклятую похлебку? — проворчал он, проходя мимо девушки. Никогда еще Керес так не радовалась рассвету. Обходить лагерь в темноте, подскакивая при каждом движении — видеть чудовищ там, где ничего не было, и испытывать ужас перед тем, что действительно удавалось увидеть, ожидать, что любой шорох говорит о приближении дикого или приспешника. Несколько часов девушка провела в постоянном напряжении. Первым поднялся Даврон. Он кивнул Керис и отправился в палатку с «Узнать, как заживает нога помощника», — решила девушка. Партрон замахал ей рукой из другого конца лагеря, показывая, что собирается закончить обход и заняться утренним кинезисом, поклонением. Керис кивнула и продолжила свои наблюдения. Видно, пока еще было мало. Все окутывал туман, не позволявший разглядеть поток Лео. Однако Керис знала, что он где-то совсем близко. До нее долетала далекая пульсация, не похожая ни на звук, ни на земли. Скорее, девушка воспринимала это как какое-то странное чувство. Здесь ничто не напоминало то место, где Скоу чуть не лишился ноги. Керис не ощущала скверны, ее охватывало что-то сродни возбуждению. Близость Лео обостряла ее восприятие и бодрила. И Керис была шокирована. Она повернулась и еще раз обошла лагерь. К тому времени, когда она вернулась на то место, где больше всего чувствовалась близость потока Лео, туман немного рассеялся, и стали видны странные рыжие скалы, шагав в пятидесяти от палаток. Цвет их, как и многое в неустойчивости, казался неестественным, слишком ярким. Они притаились вдоль склона, похожие на хищников, готовых наброситься на жертву блестящие медные звери с массивными головами и толстыми лапами. Керис отвернулась, говоря себе, что у нее разгулялось воображение. Однако девушка не могла удержаться и снова взглянула в ту сторону. Одна из скал передвинулась. Это было живое существо, не камень. Оно подползло ближе за те несколько секунд, что Керис не смотрела на него. У чудовища не было глаз, не было морды, просто гладкая желтая масса на месте головы. Но Керис ощутила невероятный страх. Она вскинула лук, дрожащими пальцами положила на тетиву стрелу, благодаря судьбу за то, что имела оружие при себе и к тому же постоянно теперь носила на руке широкий кожаный браслет. «Мастер Сторе!» – крикнула Керис, и голос ее прозвучал резко и испуганно нем был призыв на помощь. Зверь прыгнул вперед. В этих неуклюжих на вид лапах таилась неожиданная сила. Когда чудовище приподнялось в прыжке, Керис увидела, чего следует бояться. Вся голова состояла из двух щелкающих челюстей, усаженных острыми зубами. Никакой пасти. Клыки росли отовсюду. Керис спустила тетиву. Стрела вонзилась в землю как раз там, где, как считала девушка, чудовище окажется после прыжка. Шагах в тридцати от неё. За первой стрелой быстро последовали вторая и третья. Зверь остановился, проехавшись лапами по земле, так что огромные когти пропахали глубокие борозды. Морда его чуть не уткнулась в торчащие из земли стрелы. Хищник припал к земле, глядя на Керес. Если, конечно, он мог смотреть. Не было заметно ни глаз, ни ушей, ни ноздрей. Одни только зубы, щелкающие, как челюсти гигантского щелкунчика. Только тут Керес заметила, что рядом с ней стоит Даврон, подняв руку с метательным ножом. А с другой стороны Скоу с забинтованной ногой, размахивающей боевым топором. Так они втроём и противостояли чудовищу в ожидании. И тварь попятилась. Другие хищники тоже начали отступать. Они по-прежнему больше всего напоминали скалы. Их лапы, каждая размером с тарелку, медленно перемещались. Животы скребли по земле. Вожак еще некоторое время постоял, потом присоединился к остальным. Люди одновременно испустили вздох облегчения. Когда Керрис обернулась, она обнаружила, что позади них с Давроном и Скоу собрались все путешественники, полураздетые и растерянные. Ее крик, должно быть, оказался очень пронзительным. Берей напустил лук и с презрением взглянул на торчащие из земли стрелы Керрис. — Чего еще ожидать от женщины? Обязательно промахнется! — пренебрежительно бросил он. — Она не промахнулась! Ровным голосом ответил ему Даврон. «Ты что, забыл мое предупреждение? Убивать диких опрометчиво. Смерть одного из стаи только делает остальных более мстительными. Гораздо лучше просто отпугнуть тварей». Проводник оглядел собравшихся. «Но и на что вы глазеете? Развлечение закончилось. Займитесь завтраком и сворачивайте лагерь. Керис, забери стрелы. Не стоит ими разбрасываться». Все разошлись. Керис почувствовала некоторый упадок духа. Для Даврона и Скоу сражение с дикими было должно быть второй натурой. Но для нее это оказалось вновь. Она, конечно, не ожидала благодарности, но хоть что-то. Девушка вздохнула и принялась снимать тетиву с лука. И тут, словно подслушав ее мысли, Даврон вернулся и подошел к ней. Он задумчиво посмотрел на Керис, а она ощутила абсурдное желание... Чтобы он обнял ее, похлопал по спине и сказал «Да ладно, ладно, нечего реветь». Вместо этого она продолжала заниматься луком, и глаза ее были сухи. — Ты хорошо справилась, — наконец сказал он. Голос его звучал неуверенно, словно он забыл, как нужно хвалить, и слова не находились. — Кто научил тебя стрелять из лука? — Пирс Кейлин. — А метать нож ты тоже хорошо умеешь? Керис покачала головой. — Не особенно. Если мне удается потренироваться, метать в одну и ту же мишень с одного и того же расстояния, тогда никаких проблем. Но в чрезвычайных обстоятельствах от этого мало пользы. Даврон что-то промычал про себя. — Дело не в том, что ты неверно оцениваешь расстояние, — сказал он. — Глазомер у тебя, судя по тому, как хорошо ты стреляешь из лука, прекрасный. Нужно только знать, сколько оборотов совершит нож на данном расстоянии. «Я мог бы тебя научить, если будет время». Даврон взглянул на нож, который все еще держал за лезвие. «На палец влево от твоей первой стрелы», — сказал он. «Четыре с половиной оборота ножа». Он небрежно бросил клинок, лишь быстро взглянув на мишень. Лезвие глубоко ушло в землю, на расстоянии пальца от стрелы Керес. Они вместе прошли вперед, чтобы забрать нож и стрелы. «Ты дочь Пирса Кейлина!» — сказал Даврон. — Это был не вопрос, просто утверждение несомненного факта. Пирс не стал бы учить простую помощницу в лавке стрелять из лука подобным образом. Он показал на стрелы, которые на несколько дюймов ушли в каменистую почву на равном расстоянии друг от друга. Свидетельство точности и силы Керис. — Почему ты сказала, что тебя зовут Керевин? Даврон нагнулся, чтобы выдернуть стрелы из земли. «Мой отец погиб», — ответила Керис, — «а мать умирает. Брат решил выдать меня за одного из своих приятелей-собутыльников, а лавку превратить в таверну. Я не хотела выходить замуж за парня, которого сватал мне брат. Не хотела становиться служанкой в кабаке и вечно отбиваться от пьянчуг, лезущих под юбку. Поэтому я сбежала. Я не хотела, чтобы брат меня нашел, поэтому назвалась чужим именем». Она взяла у Даврона свои стрелы, а тот вытащил из земли нож и принялся стирать с него грязь. «Но почему именно Керевин?» — спросил Даврон, в упор глядя на девушку. Керес заморгала, сразу вспомнить причину было нелегко. Потом она сообразила. Это же было имя человека, нарисовавшего карту трамплери. «Керевин дэверли Идиотка!» «Создатель, почему ей взбрело в голову выбрать это имя?» «Просто первое имя, которое мне вспомнилось», — чистосердечно ответила Керис. Черные глаза Даврона смотрели на нее недоверчиво, и сердце девушки оборвалось. Ей стало страшно. Она сделала движение в сторону, но Даврон стальной хваткой стиснул ее руку. «Что ты обо мне знаешь? Что ты знаешь о нас?» — спросил он, притянув ее к себе так близко, что Керес почти оказалась в его объятиях. Керес съежилась от ужаса, хоть Даврон ничем ей не угрожал. То же чувство она испытала на краю оврага, где желчевик подстерегал свою жертву, и совсем недавно, когда Дикий прыгнул на нее. И еще Керес каким-то образом поняла, поняла без всяких сомнений, что Даврон Сторры проводник. Отмечен разрушителем. Он не был меченым физически, как несчастный скоу, но все равно носил метку. Более скрытую, более ужасную и гораздо более опасную. Даврон отпустил руку Керис и повторил. «Что ты обо мне знаешь, Керис Кейлин?» В его голосе не было угрозы, лишь нетерпение, беспокойство, стыд. «Все дело в имени». Керевин. Каким-то образом тут замешана карта. Больше нечему. Керис, наконец, снова смогла говорить, смогла дышать. Ничего я не знаю. А что? Что я могла бы узнать? Он просто человек. Бояться нечего. Просто человек. Обычный человек. Кориан была права. Он презирает себя. Презирает, потому что совершил что-то ужасное, чего не в силах забыть. Келис вспомнила кошку, вспомнила безумный страх животного. «Проклятие! Не может он быть обычным человеком!» Девушка повернулась и двинулась вверх по склону к лагерю. Ее сердце колотилось так быстро, что лошадь бы не выдержала. А чувства перепутались, как кудель на прялке. Самым ужасным было воспоминание о том, что прочла она в этих черных глазах. «Желание!» желание мужчины, держащего в объятиях женщину. Впервые в жизни керис видела в ком-то потребность в себе, потребность, не идущую ни в какое сравнение со случайной похотью, и видела ее в глазах мужчины, одно присутствие которого заставляло ее съеживаться от страха. — Эй, Кейлин! — неожиданно раздался сзади голос Даврона. — Ты ли увидится? — Керес обернулась на ходу, удивленная жизнерадостностью его тона, и замерла на месте. Даврон стоял там, где она оставила его, и показывал на расстилающуюся впереди равнину. Туман разошелся совсем, и поток Лео стал отчетливо виден. Керес задохнулась, ошеломленная. Она так много слышала о потоках Лео, о том, как они ужасны, как опасны, Но почему никто не сказал ей, как потрясающе они красивы? Даже изображение на карте трамплери не подготовило девушку к подобному великолепию. «Э-э-э, — да, ответила она, — «похоже, я способна видеть Леу». Глава 10 «Да не убоитесь вы, владыки Карасмы, на путях постоянств, ибо бессилен он» перед Создателем, и вера ваша охранит вас, как стена. Но страшитесь разрушителя во владениях его, ибо земля дрожит под его стопами, а Создатель не может услышать ваши молитвы. Книга посвященных, том 4, глава 8, 9, 10, посвященный Фесса. Даврон нырнул в палатку с кол, меченый лежал, опираясь на скатанный спальный мешок. Амилдор разматывал бинты на его ноге и одновременно отчитывал. «Конечно, нога будет болеть, если ты начнешь бегать и размахивать пикой в погоне за саблезубами». «Это был боевой топор», — вежливо поправил его скол. «И не саблезубы, а каменные леопарды. К тому же, благодаря Керис Керивен мне не пришлось так уж много бегать. Что ж, не могу же я знать все подробности. В конце концов, я слепой». «Даврон, как, на твой взгляд, идут дела?» Даврон с сомнением посмотрел на заживающую кожу на ноге. «Выглядит отвратительно». Милдор, по-видимому, счел такую оценку признаком быстрого выздоровления и с удовлетворенным кивком принялся наносить мазь на шелушащуюся кожу. Даврон бесстрастно следил за его действиями, потом сказал. «Ты был прав. Она дочь Пирса Кейлина». «Конечно», — безмятежно протянул Милдор, — Достаточно было на нее взглянуть, чтобы понять — это не какая-то служанка, укравшая пару переправных лошадей, когда ее хозяин умер. «Проклятье хаосу, милдор проворчал Даврон. «Хотел бы я знать, каким образом ты умудряешься так много увидеть, когда не видишь ничего!» милдор выпрямился и повернулся к проводнику. «Его глаза могли быть слепы!» Но впечатление было такое, будто он бросил на Даврона пронизывающий взгляд. «Может быть, дело не в том, что я вижу так много, а в том, что ты видишь удивительно мало. Даврон, ты так погрузился в собственное несчастье, что разучился смотреть. Вокруг тебя другие люди со своими переживаниями, своими несчастьями. Суди людей не потому, что они собой представляют. Не распространяй на них свой жизненный опыт». Не каждая женщина Алис Флерийская, не каждый картограф Керивен Деверли, не каждый наставник руководствуется одной и той же священной книгой. Ты хотел бы, чтобы я всем доверял, в том числе Керис кейлен Я хотел бы, чтобы ты руководствовался разумом, а не желчностью. Но довольно. Я совсем не хочу с тобой спорить, мой друг. У нас и так хватает проблем. Расскажи мне о Керис». Она призналась в том, кто она такая. Проблема в другом. Что она здесь делает? Почему отправилась на станцию Пикля? — Ее отец и правда там погиб, — заметил Скоу. — И она рискует жизнью, чтобы взглянуть на его могилу? Которой, кстати, теперь уже не найти. У девушки больше здравого смысла. Нет, есть какая-то другая причина. Но какая? И это, говорит, не моя желчность, Милдор. — Так ты думаешь, она знает о карте Трамплери? — сказал Милдор. Это было утверждение, а не вопрос. — Похоже, что так. — Мы не знаем наверняка, что Пирс Кейлин ею завладел, — вмешался скоул Ну, иначе все было бы уже слишком большим совпадением, — ответил Даврон. — Конечно, карта у него была. У кого она теперь, вот в чем вопрос. — Ну, у девочки ее определенно нет. — Ох, больно! Прости — Прости, — откликнулся Милдор. — Нет, карты у нее быть не может. Поэтому-то она и отправилась на станцию. Но девушка знает о карте и хочет ее заполучить. Но почему она выбрала себе такое имя — Керривин? «В этой молодой особе скрывается много такого, чего не видно на первый взгляд», — согласился Даврон. «Что-то подсказывает мне, что ей известно больше, чем следует. О нас, я хочу сказать. Она... она может оказаться опасной». «Она спрашивала меня о Звезде Надежды», — сказал Скоу. Даврон бросил на него заинтересованный взгляд. «Вот как?» «А, ерунда», — отмахнулся Мелдор. «Она дочь картографа. Конечно, она слышала о Звезде Надежды. Но это не означает, что ей известна хотя бы часть правды». Он закончил бинтовать ногу Скоу и легко завязал кончики бинта. «Впрочем, за ней нужно присматривать, Даврон, нам не нужны дополнительные осложнения». Старик поднялся и повернулся к проводнику. Его глаза оставались, конечно, незрячими, но впечатление того, что он все улавливает, сохранялось. «Воспользуйся ею, если понадобится. Если девушка знает о карте больше нас, нужно добыть эту информацию». Даврон кивнул. «Конечно» он перевел взгляд на Скоу. «Ты в порядке? Нам пора отправляться». Скоу поднялся на ноги. Даврон двинулся к выходу из палатки и, обернувшись, сказал. «Кстати, она ли увидится?» «Естественно», — откликнулся Милдор. «Я никогда в этом и не сомневался». Когда проводник вышел, Милдор тихо сказал Скоу. «Назревают события, Скоу. Эта девушка-катализатор» и непременно привлечет внимание владыки Карасмы. Будь начеку. Он не уточнил, что именно имеет в виду, но Скоу, казалось, его понял. «Ты с Давроном был суров», — сказал он Милдору. «И все же не так суров, как он сам по отношению к себе. Ему никогда не оправдаться, скоул и он всегда это знал, так что ищет способ загладить вину». Но даже если он найдет искупление, ничто ему не поможет, пока он сам себя не простит. А столь гордому человеку, каким Даврон был когда-то, подобное дается труднее всего. Керис, Партрон и Берейн стояли на склоне холма, глядя на поток Лео. Керис всегда мечтала оказаться ли увидицей, но теперь, когда она стояла рядом с потоком Лео и смотрела на него... Ее не так уж радовали преимущества, которые давала такая способность. Когда ей, наконец, удалось оторвать взгляд от Лео и оглянуться, она обнаружила, что позади Гравл Кориан и Квирк сворачивают лагерь, совершенно не представляя себе великолепия, кипящей полосы цвета и сияния, которое являлось потоком Лео. «Они, бедняги, не леувидцы!» печально сказал портрон Ему уже случалось видеть потоки Лео раньше, но разворачивавшийся сейчас перед ними вид явно не потерял для него своей привлекательности. Партрон стоял рядом с Керрис и растерянно бормотал. «Подумать только, такая красота и порождение сил зла! Трудно поверить, что Создатель не участвовал в творении Лео». Керис перестала смотреть на Квирка и остальных и снова повернулась к потоку. «Почему они не могут видеть Лео? спросила она. Вопрос был, конечно, риторическим. Никто не знал, почему одни люди рождались леувицами, а другие – нет. Известно было только, что эта способность чаще всего передается по наследству. «Такова воля Создателя», – ответил Партрон. Рядом с ними Берейн стоял, как деревенский дурачок, открыв рот и уронив руки, совершенно потрясённый. Единственное, что он сумел выдавить из себя, было... — Сила! Божественный создатель! Какая в этом сила! Немного погодя, Керрис подошёл к Вирк. Лицо его было серым. Девушке он почему-то напомнил недожаренного цыплёнка. «Э — -э, Вы, как я понимаю, смотрите на поток Лео. Керес кивнула. «А я... я ничего не вижу. Просто полоса тумана, как бывает прохладным утром на берегу реки». Квирк, как всегда, сопровождал слова нервными жестами, дергал себя за волосы, жевал губу, постоянно прочищал горло. Наконец он жалобно попросил девушку. «Керес, не могла бы ты рассказать, что ты видишь, если, конечно, тебе не слишком трудно?» Выполнить такую просьбу было труднее, чем она предполагала. Керес никак не могла найти слов, чтобы описать нечто столь чуждое и ни на что не похожее. «Немного напоминает ленту», — начала она, наконец, «извивающуюся по земле. В некоторых местах она перекручена, в других смята, кое-где гладкая, как шелк. В ширину поток шагов двести и тянется в обоих направлениях так, что конца ему не видно» обойти его невозможно. — Да, но все-таки как он выглядит? — настаивал Квир. — Если бы ты рассказала мне... Керис задумалась над тем, как описать то, что видит. Лента перед ней не двигалась, по крайней мере, так казалось. Керис решила, что если поток и меняет место, происходит это незаметно. Впрочем, внутри ткань ленты менялась непрерывно голубые, пурпурные, красные оттенки сверкали, сливались, текли. В некоторых местах они словно поднимались над поверхностью ленты волнами, но тут же рассыпались в пену или исчезали в водоворотах цвета. Кое-где поток казался спокойным и плавным. Воздух над потоком тоже был окрашен, образуя туннель полупрозрачного тумана – розового, кремового, золотистого – Паутинки оттенков кружились, извивались, сплетались, устремлялись вниз, взлетали вверх, словно капризный ветерок играл полотнищами невесомой дымки. Огненные шары разлетались в стороны и исчезали в пустоте. Фонтаны разноцветных искр взлетали и мерцая гасли в воздухе. Никакие слова не могли описать поток олео. В конце концов Кэрис сказала просто: — Это лента движущихся оттенков цвета. Очень красивая и довольно странная, чуждая. Керис помолчала, пытаясь разобраться в том, что же действительно видит. — Ведь ничто из этого не является реальным, — подумала она. Не было ни ветерка, ни волн, ни меняющейся ленты оттенков. Она поняла бы это, даже не зная ничего о потоках лео. То, что представлялось их глазам, было энергией, не материи, неуправляемой энергией, полем магической силы. Эти искры не обжигали, огненные шары, взрываясь, никого бы не убили. Однако они оставались опасными, поскольку являлись проявлением Лео, а сила Лео была смертоносна. Лео была угрозой леувидцам и нелеувидцам без разбора. Она была непредсказуема. «Я вижу перед собой магию, Квирк», — сказала Керис. «И она пугает меня, хоть и соблазняет своей красотой». «Меня-то она точно пугает», — печально сказал Квирк. «И к тому же я ничего не вижу. Этим утром мне предстоит въехать в поток, и что-то думается мне, что выеду я из него не таким, как был». Квирк повернулся и, волоча ноги, пошел к своей полуразобранной палатке. Береин посмотрел ему вслед, повернулся к Керес и сказал достаточно громко, чтобы Квирк услышал. «Да чего же он побледнел от страха, этот трусишка? О чем он думал, когда присоединялся к нашему товариществу? Он хоть знает, что нам предстоит проделать весь путь до восьмого постоянства, или настолько безмозглый, что перепутал место назначения?» Милдор, бесшумно приблизившийся к ним, услышал слова Берейна и обрушился на него, с неожиданной яростью. Самые смелые люди — это те, кто чувствует страх, но все равно действует Запомни, этот мальчик решил совершить далекое паломничество, зная, что он не леувидец, что ему предстоит пересечь десятки потоков лео, и что при каждой переправе он может стать меченым. Разве это не храбрость? Не достойнее ли такой человек твоего высокого положения, береин Валмирский? чем ты, унаследовавший его лишь по праву рождения. Милдор отошел от Керис и Берейна, двигаясь с уверенностью зрячего человека, оставив их обоих в растерянности. Это был первый случай, когда старик проявил гнев по отношению к кому-нибудь, и слова его ранили, как хорошо отточенный клинок. Берейна передернула, но он, ничего не говоря, двинулся к лагерю и начал разбирать свою палатку. Керес взглянула на Скоу, который, прихрамывая, подошел к ней. «Ошибусь ли я, — задумчиво сказала девушка, — если предположу, что Милдора раздражает, когда один из благородных поступает подло, потому что он сам происходит из знати?» Скоу улыбнулся ей, но не подтвердил догадку. «У меня еще не было случая сказать тебе, как я восхищен тем, что ты сделала с дикими». Ты проявила и смелость, и здравый смысл. Даврон сказал мне, что ты дочь Пирса Кейлина, так что, наверное, удивляться тут нечему. Твой отец был одним из лучших исследователей неустойчивостей и, несомненно, величайшим картографом. Ну, разве что за исключением Деверли. Его всем будет очень не хватать. Спасибо. Только передай мастеру Сторе, что он слишком много говорит. Я не хочу, чтобы весь свет знал, кто я такая. Почему же? Пирс был замечательным человеком. Может быть, потому, что я хочу быть сама собой, а не просто дочерью Пирса-картографа. Может быть, потому, что не хочу, чтобы все знали. Я та самая девушка, которая бросила Шейли, свою мать, умирающей. Скоу кивнул. В какой-то мере я тебя понимаю. У меня дома я был только Сэмми, сынок Тома Ласкоубриджа. Мой папаша всегда был героем, знаешь ли а я просто мальчишкой, который ему и в подметке не годился. Никто не замечал меня, когда рядом был папаша. Что ж, хотя бы этому пришел конец, когда я стал меченым», добавил Скоу с грустной улыбкой. «Теперь уж никто не может меня не заметить. Однако я не думаю, что Даврон станет всем рассказывать, кто ты такая. Как ты, может быть, заметила, он на сплетника и болтуна не похож. Скорее уж он молчун». Скоу подмигнул Керрис своим огромным глазом, полным добродушного юмора. «Мне он нравится», — решила девушка и задумалась о том, почему Скоу дружит с таким человеком, как Даврон Торре. По дороге к танцующему Керрис размышляла о странностях товарищества, к которому присоединилась. Годы, проведенные ею в лавке, когда она подслушивала разговоры взрослых, научили Керрис разбираться в человеческих слабостях и судить о людях. Но ее теперешние спутники ставили девушку в тупик. Почему то ли к Мелдору, то ли к Даврону, а может быть к Скоу? Остальные двое обращались как к Марграфу. Что имел в виду Даврон, когда спросил ее «Что ты знаешь о нас?» Каким образом они использовали Лео, чтобы освободить Скоу от хватки желчевика? Если один из них благородный, почему он путешествует без слуг в компании простолюдинов? как удается Милдору видеть так много, раз он слеп. Его способности казались слишком сверхъестественными, чтобы их можно было объяснить тонким слухом, обонянием и осязанием. И почему Милдор, Даврон и Скоу так часто и подолгу совещаются? Не требовалось особой проницательности, чтобы заметить. Что-то их тревожит, и тревожит сильно. Керис подумала, что Берейна она понимает прекрасно, Он был просто надутым дураком, решившим, что ему понравится играть в простого человека, и обнаружившим, что удовольствия в этом немного. Он, впрочем, выдержит роль, а потом, вернувшись домой, будет их всех высмеивать. Любой его рассказ о паломничестве будет кончаться тем, какой он герой и какие недотепы остальные. Партрон, Квирк и Кориан были, скорее всего, именно теми, за кого себя выдавали – Но как в эту компанию затесался Гравл, торговец, которому во всем не везет? Он представлялся таким неумелым, таким нелепым, ехал на лошади, который не мог управлять, натыкался на людей, все ронял, постоянно спотыкался. Это должно было бы выглядеть клоунадой, но почему-то совсем не казалось смешным. Стоило Граволу оказаться рядом с Керис, и она напрягалась, словно ожидая, что тот обольёт ее чем-то или наступит на ногу. И подобное ощущение испытывала не только она. Все члены товарищества, даже Портрон, старались избегать Гравола. Хотя Керис видела, что наставник испытывает при этом угрызение совести. Сама она испытывала к Граволу жалость, однако предпочитала сочувствовать ему на расстоянии. Пока они ехали вдоль танцующего, высматривая подходящее для переправы место, Керис все время бросала взгляды на Даврона, на его прекрасной переправной лошади. Она теперь ясно видела, что проводник скрывает свои чувства и вину. Что же все-таки с ним такое, раз одного взгляда на него Керис достаточно, чтобы так остро ощутить власть разрушителя? Что могло превратить такого человека, несомненно умелого и знающего, привлекательного внешне, уверенного в себе, как и подобает благородному, в презирающего себя отшельника? Он был самой большой загадкой из всех, и девушка совсем не была уверена, что хочет знать разгадку. Иногда ясность создает свои проблемы. Партрон заметил, что Керес следит за проводником и сказал, подмигнув, «Ах, девонька, почему бы тебе не ехать рядом с ним? Красавчик наверняка расскажет тебе более интересные вещи, чем я». Инстинкт говорил Керрис, что эту идею нужно немедленно отвергнуть. Но Даврон повернул лошадь ближе к потоку Лео, и любопытство пересилило в девушке нежелание оказаться в его компании. Она подхлестнула и чтобы тоже приблизиться к потоку. «Я хотела бы больше узнать о потоках Лео», — сказала она без предисловия. «Не объяснишь ли ты мне, что означают разные оттенки?» На мгновение Керис показалось, что Даврон откажется. Это ее не удивило бы. Вместо этого он пристально посмотрел на нее и пожал плечами. «Почему бы и нет?» Он вытянул руку в сторону потока. «Сейчас цвет бледнеет, но все-таки недостаточно для безопасной переправы. Мы проедем еще немного дальше, и я объясню тебе, что нужно искать». Урок оказался трудным. Для опытного путешественника каждое легкое изменение цвета имело определенное значение, и игру оттенков в воздухе он мог читать, как открытую книгу. Однако освоить эту грамоту было нелегко, поскольку различий существовали тысячи. «Вон, видишь спиральное завихрение?» – спросил Даврон. «Когда спираль закручивается туже, вся энергия концентрируется в одном месте, и окрестности становятся безопасными». Проблема только в том, что ты никогда не знаешь, когда спираль станет слишком тугой, а тогда она раскручивается со страшной силой. При этом сотрясается земля, а все, кто оказался рядом, чаще всего гибнут. Ты видел такое? Однажды, когда я был много-много моложе, меня назначили в охранный отряд. Проводник ошибся, и мы оказались слишком близко к месту взрыва. К счастью, никто не пострадал. Даврон улыбнулся своим воспоминаниям. «Я был ближе всех. Меня захватило обратным током воздуха, и он сорвал с меня одежду. Я неожиданно оказался голышом перед компанией хихикающих молодых женщин. Мне было тогда семнадцать, и унижение казалось ужасным. Мне пришлось ловить свою рубашку и штаны, которые крутил вихрь Лео. Некоторые проводники все еще вспоминают о том происшествии, когда хотят осадить меня. Мерзавцы». Даврон снова улыбнулся, и Керрис поразилась тому, как изменилось при этом его лицо. Он не просто стал моложе, он выглядел по-настоящему человечным. Даврон показал на темное пятно в потоке Лео. «Видишь полосу темно-лилового цвета? Она говорит о полной неустойчивости, где может случиться все, что угодно. Такие места нужно обходить любой ценой, если только над пятном силовые линии не образуют восьмерку». «Восьмерка обладает чрезвычайно сдерживающим влиянием на Лео». Приняв решение учить керис, Даврон не стал ее особенно обнадеживать. Когда девушка пожаловалась, что не улавливает различия между тонкими оттенками цвета, он резко бросил. «Нужны годы, чтобы научиться выбирать место переправы. Сегодня ты не узнаешь и сотой доли того, что для этого нужно. Даже человек с опытом твоего отца может иногда ошибаться». «Лео — владение разрушителя, а не наши». Керрис поежилась. «Боишься, Кейлин?» «Да», — признала она. «А ты разве нет?» Керрис искоса взглянула на Даврона и поразилась той боли, которая отразилась в его глазах. Нестерпимой мучительной боли, словно разрывающей на части его душу. По сравнению с тем, что она заметила, ответ Даврона прозвучал прозаически, хоть и поразил Керрис. «За себя?» «Ничуть. Лео соблазняет. Я предвкушаю соприкосновение с ней», — он испытующе посмотрел на девушку. «Не смущает тебя такой честный ответ, Керис?» Она ничего не ответила. Все ее страхи вновь нахлынули на нее. «Что ж», — продолжал Даврон, — «если тебя это может утешить, я все-таки боюсь Лео. Боюсь за тех, кого сопровождаю». Моя работа — доставить всех до места, доставить как можно быстрее, в целости и сохранности, не меченными. При одной поездке из четырех мне это не удается. Или кто-то все же становится меченым, или кого-то губят дикие или приспешники. А то и выброс Лео, она ведь непредсказуема. Бывают и вовсе глупые несчастные случаи, вроде падения с лошади. При одной поездке из четырех, Керес, я теряю кого-нибудь, за кого отвечаю. «Да». Я боюсь потоков, Лео. Керис почувствовала желание чем-то его утешить. Кому-нибудь другому удается избежать такого? Спросила она. На твой вопрос могу ответить я, сказал незаметно поравнявшийся с ними милдор Безусловно, нет. Только разве есть в этом утешение тем, кто погиб или стал меченым, находясь под моим присмотром? Ровным голосом сказал Даврон. Дальше они ехали в молчании. Керис нервно поглядывала вокруг и мечтала о том, чтобы переправа поскорее осталась позади. Впрочем, она не чувствовала, чтобы от потока Лео исходило зло. Опасность, да, но не ощущение скверно, как это было рядом с желчевиком. Поток Лео был средоточием силы, а не вреда. Керис в этом не сомневалась. Но разве церковь не учит, что потоки Лео трещины в мироздании, сквозь которые в мир проникает проклятие разрушителя? Неожиданно Даврон сказал. «Керевен — имя талантливого картографа. Ты знала об этом, когда выбирала себе псевдоним?» Керис вздрогнула и ответила чересчур поспешно. Никогда о нем не слышала. «Керевен — Деверли. Его уже нет в живых», — продолжал Даврон. «Он делал карты южной части неустойчивости. Деверли был даже лучшим картографом, чем твой отец, мне кажется». Проводник натянул поводье и стал внимательно рассматривать Лео. Больше о Деверлеон к облегчению керис не упоминал. «Пожалуй, это место нам подойдет. Видишь, Лео обрела мягкий голубой оттенок. Поверхность кажется плоской, а движение плавным. Общий рисунок явно не содержит агрессии. Ток энергии в воздухе замедлился. Да, думаю, мы не найдем лучшего места для переправы». Он повернулся к Милдору, который тоже остановил коня и терпеливо ждал решения проводника. «Как тебе кажется?» Милдор продолжал неподвижно сидеть в седле, глядя вперед незрячими глазами, словно исследуя поток Лео какими-то другими органами чувств. Его рот слегка приоткрылся, голова склонилась на бок, как будто он прислушивался. Иногда Милдор глубоко втягивал в себя воздух. «Нехороший это поток», — сказал он Даврону своим глубоким аристократическим голосом. «Множество мелких возмущений и сдерживаемой злобы. Такое впечатление, что здесь недавно побывал Карасма. Мне это не нравится. Но здесь, похоже, и правда все спокойно. Так что если выбирать из нескольких зол наименьшее... Однако в потоке чувствуется скрытое напряжение, Даврон. Будь осторожен. Давай попробуем». «Все остальные остаются на месте», — распорядился Даврон. Они с Милдором без малейшего колебания направили коней в поток, оставив вьючных животных на берегу. «Что происходит?» — обратился к Керри Сквирк через несколько секунд. «Ты видишь Даврона и Милдора? А ты разве нет?» «Туман слишком густой», — покачал он головой. «Они едут медленно, выбирая дорогу. Даврон впереди и все время осматривается» наверное, оценивает цвета потока. Квирк посмотрел в том направлении, куда показала кирис и заёрзал в седле. Остальные собрались вокруг, но почти никто не разговаривал. Напряжение росло, каждый знал, что в течение ближайшего часа может погибнуть. Бесполезно было говорить себе, что большинство товариществ благополучно совершает переправы, что немногие паломники становятся меченными и еще меньше их гибнет. Путники выстроились на берегу, лицом к потоку Лео. Они чувствовали его магическое влияние, понимали, что едва ли в этих местах Создатель услышит их молитвы, и страх пробирал их до самых костей. — Я ли увидится? — думала Керис. — Я не могу стать меченой. Но все равно, до чего же страшно? Насколько хуже должно быть тем, кто не видит Лео? — Давайте совершим кинезис! — предложил Портрон, соскочил на землю и преклонил колено. «Думаю, сейчас подойдет благоговение». Таков был второй из совершаемых ежедневно обрядов. «Какой в этом смысл?» — проворчал Берейн. «Священные книги говорят, что Создатель не видит нас в неустойчивости. Однако, когда остальные друг за другом начали спешиваться и принимать предписанную позу, опустились на левое колено и прижали к груди правую руку». Он последовал их примеру. Даже Скоу начал совершать кинезис. Рука от сердца ко лбу, что должно показать чистоту мыслей. Обе руки на правое колено, демонстрируя благочестие. Лбом коснуться колена, показывая благоговение согнуть пальцы в жесте покорности. Впрочем, Керис заметила, что при этом Скоу ни на мгновение не отрывал взгляда от потока Лео. Он страдает еще больше остальных нелиувидцев, поняла девушка. Он не видит того, что происходит с Давроном и Милдором, как и Квирк, Кориан и Гравл. А ведь Даврон — его друг, да и Милдор, возможно, тоже. Пока все хорошо, — шепотом сказала ему девушка. Правый указательный палец к уху, демонстрация готовности внимать слову Создателя. Они достигли другого берега, «И насколько я могу судить, ничего не случилось», — Скоу благодарно улыбнулся. Через несколько минут Даврон вернулся, но уже без Мелдора. «Все в порядке», — сказал он. «Давайте двигаться. Кориан, ты первая. Веди своих коней в поводу. Нельзя переправляться через поток Леу верхом, если только у тебя не специально обученная лошадь». Кориан, кряхтя, спешилась. «Проклятие на этих вонючек», — проворчала она. «Раньше, когда у меня так болели все косточки, я всегда находила себе подходящее животное, чтобы прокатиться!» С ухмылкой она повернулась к Даврону. «Ну, веди меня, парень!» Они двинулись через поток. Кориан все время спотыкалась, но изо всех сил старалась не отставать. Зубы женщины сжимали черенок трубки, но табака в ней не было. Верный признак того, что Кориан вне себя от волнения. Минуты ползли за минутами, Партрон продолжал молитвы, но остальные один за другим прекращали кинезис, глядя на поток Лео. Квирк принялся грызть ногти, и Берейн с отвращением посмотрел на него. Когда Кориан благополучно достигла другого берега, Даврон вернулся и забрал Гравола. С Лео все еще не происходило ничего необычного, и если проводник и чувствовал напряжение... Он не позволял ему отразиться у себя на лице. За гравелом переправился Портрон, потом скоу Береин казался спокойным и уверенным в себе. Квирк же от беспокойства чуть ли не выворачивался наизнанку. «Лучше было Даврону перевести его первым», — подумала Херис. «Должно быть, он просто не понимает, до чего бедняга испуган». «Квирк напоминает мне меня самого в юности», — сказал как-то скоу Того скоу крестьянского мальчишку, который был так неуверен в себе, что сомневался в возможности ответной любви девушки, в которую влюбился. Квирк был неумелый и неуклюжий, лишенный внутреннего чувства собственной ценности. Пирс однажды заметил, что подобные люди особенно легко становятся жертвами разрушителя. У них не было ничего, что давало бы им силу сопротивляться нападению Лео. Керрис пронзила чувство, трагической неизбежности. Квирк станет меченым, и никто из них ничем не может ему помочь. Береин усмехнулся, когда следующим Даврон выбрал Квирка. «Не намочи штанишки, мой мальчик!» — бросил он вслед. Керес усомнилась, слышал ли его Квирк. На лице несчастного, когда он вступил в поток, Ведя по поводу своего коня и одного из мулов Берейна, было написано «ужасное страдание». Керес невольно сделал кинезис, отвращающий невезение. Однако Даврон был прав, создатель не откликался на молитвы, совершаемые в неустойчивости. Сейчас он определенно ничего не видел и не слышал. Когда Даврон и Квирк были на середине потока, у них под ногами провалилась земля. «Назад!» — закричал Даврон. «Брось животных!» Сам он все еще был верхом и теперь развернул коня, не обращая внимания на разлетающуюся землю и камни, с намерением схватить Квирка и перекинуть через седло впереди себя. Но Квирк отскочил от него, не обращая внимания на команду. Повод своей лошади он выпустил, но все еще продолжал успокаивать вьючного мула, ведь тот принадлежал Берейну. «Брось его!» рявкнул Даврон, и все равно Квирк продолжал цепляться за повод. «Будь ты проклят, Берейн!» — с пересохшим ртом подумала керис. «Это твоих рук дело!» Что-то словно вырастало на пути Даврона и Квирка. Это были скалы, вылезающие из-под почвы, как огромные грибы. Разлетающиеся от них камни сбили с ног Квирка и сбросили Даврона на землю. Его переправная лошадь поскакала назад, к Берейну и Керрис, В воздухе взвихрилась волна яркого цвета, лиловый, глубокий лиловый, перемешанный с индиго. Она мгновенно поглотила квирка, потом растаяла, как облачко пара из кипящего чайника. Даврон неподвижно лежал на земле. Не задумываясь, Керис схватила Берейна за руку. «Пошли!» — крикнула она. «Мы к ним ближе остальных! Нужно помочь!» Берейн упирался. «Ты спятила!» «Я не собираюсь рисковать головой ради идиота, готового умереть за какого-то вьючного мула. Да у него мозги меченые!» Керес выпустила его руку, сорвала со спины лук и натянула тетиву. «Ну так кто из вас больший трус?» — яростно спросила она, ныряя в поток Лео. Теперь она ощутила скверну. Разрушительная Лео охватила ее, пропитала ее, казалось, насквозь. Зловоние, опасность, сила! Все смешалось неразделимо. Земля под ногами все еще колебалась. Каменные пальцы продолжали расти все выше. Скалы были ярко-желтыми, как те каменные леопарды, что напали на них на рассвете. Керис спотыкалась на бегу, смутно осознавая, что Берейн, подстегнутый обвинением в трусости, все же следует за ней. Девушка сначала оказалась рядом с Квирком, наклонилась к нему, но замерла в ужасе. Существо перед ней больше не было Квирком. Изменения уже начались. Он стал меченым. У Керрис возникло впечатление игры цвета на коже, которая уже не была кожей. Чего-то зеленого, испещенного узорами нарисованных глаз, морды ящерицы на еще человеческой голове. Квирк был наполовину засыпан землей, и тело его извивалось, словно завязывалось в узлы. Человек менялся на глазах Керрис, изменение было кошмарным, и Квирк визжал, непрерывно визжал от боли. Керрис, шатаясь, дошла до Даврона. Он уже сумел привстать, но тут на них с керес обрушился фонтан земли, и девушке пришлось опустить голову, чтобы защитить глаза. «Проклятый идиот!» С болью выдохнул Даврон, и Керрис не поняла. Относились ли эти слова к нему самому или к Квирку? Девушка обернулась, чтобы попросить берина помочь ей поднять даврона считая, что тот где-то совсем рядом. Но Берейн оказался в нескольких шагах позади. Он неподвижно стоял в озерце желтого света. Полосы цвета охры оббивали его, струились вокруг. Однако Берейн не казался испуганным, На его лице играла циничная полуулыбка, словно он прислушивается к чьим-то словам, которым не вполне верит, но которые находит забавными. Эта картина заставила Керис испытать леденящий холод. Она снова повернулась к Даврону. Тот смотрел мимо нее, наберейно. «О, мерзость!» — прошептал проводник. «Разрушитель!» Даврон поднялся на ноги, опираясь на Керис. «Кейлин, ты сейчас дорого заплатишь за свою глупость, за то, что последовало за нами в поток». Он схватил девушку за плечи и повернул лицом к себе. Пальцы его больно впились в ее тело. Даже сквозь ткань рукава она почувствовала неприятное жжение там, где он ее касался, но думать об этом было некогда. В глазах, смотревших на нее, не было гнева, как ожидала Керис. В них был страх. Нет, что-то большее, чем страх. Что-то более абсолютное. И боялся он за неё не за себя. Даврону пришлось сделать глубокий вдох, прежде чем он смог продолжить. «Беги отсюда, если еще сможешь. Если не удастся, не посрами своего отца. А теперь иди». Он подтолкнул Керес туда, где остались ее лошади, к безопасности, а сам повернулся к Берейну. «Берейн Валмирский!» — крикнул он. «Помни! Он не имеет власти над тобой, пока ты сам ему ее не дашь!» Керес попыталась убежать, но земля под ней снова всколыхнулась, и девушка растянулась ничком. Берейн повернулся и одарил их с Давроном улыбкой. — Я знаю, — протянул он. — Он только что мне это объяснил. Керри сделала отчаянные попытки подняться, но земля не желала оставаться неподвижной. — Цена твоя душа! — услышала она голос Даврона. — И это я знаю тоже. Но зачем душа тому, кого ждет вечная жизнь? Он предлагает мне все, чего я всегда жаждал. Абсолютно все, Сторры. Приспешники все же могут умереть, Берейн. «Бессмертие избавит тебя от болезней и старости, но не от ран и несчастных случаев!» Керис подумала, что никогда не видела ничего более ужасного, чем та улыбка, с которой Берейн посмотрел на проводника. В ней не было ничего человеческого. Даврон протянул руку, ухватил Керис за куртку и рывком поднял на ноги. «Керис, пожалуйста, попытайся!» прошептал он. Даврон умолял ее бежать, подталкивал, не глядя на девушку. Она рванулась прочь, но не успела сделать и шага. Что-то мчалось к ним обоим, взрывая землю там, где извивался поток Лео. Тварь была огромной, отдаленно напоминающей насекомое и непередаваемо ужасной. Она кинулась на людей с такой скоростью, что Керес не успела выхватить нож. Она бросила посох и лук и отскочила вправо, Даврон метнулся влево. Он двигался быстрее, чем Керри смогла себе вообразить. Быстрее даже, чем ее отец. Еще прежде, чем Керри вскочила на ноги, в обеих его руках оказались метательные ножи. Один из них ударил тварь в глаз, другой вонзился в горло. Огромное щупальце хлестнуло Даврона по груди. Оно было усажено шипами размером с кисть руки человека ужасные острия, разорвали рубашку и глубоко рассекли плоть. Керри с какой-то частью сознания отметила, что на Довроне надет амулет, скрытый раньше рубашкой. Девушка заметила изображенный на амулете символ и с ужасом узнала его, но думать о том, что все это значит, у нее не было времени. Ей, наконец, удалось вытащить собственный нож. На этот раз никаких трудностей с тем, чтобы верно определить расстояние, не было. Тварь нависала над ней, как скала. Керрис метнула нож в горло чудовища. Оно пошатнулось и рухнуло, хотя убили его, скорее всего, ножи Даврона. Удар Керис был уже лишним. Даврон схватил керис за руку и дернул в сторону. Сама она никак не могла сообразить, в какую сторону отскочить. «Типичные проклятые женские штучки!» — прорычал Даврон, оттащив девушку в безопасное место. «Вечно вы никак не можете сделать выбор!» «Типичные проклятые мужские штучки!» — бросила она в ответ. «Всегда-то вы так уверены, что знаете, как женщине будет лучше!» Впрочем, она была ужасно благодарна за помощь, и, будь это кто-то другой, скорее всего, кинулась бы ему на грудь и разрыдалась. Теперь же она просто с вызовом смотрела на Даврона, и пыталась не думать об амулете, который тот носит. Пластинка вросла в плоть, стала его составной частью. На амулете был изображен косой крест, похожий на знак умножения, вписанный в восьмиугольник, пародия на священный символ церковников. Крест нечестия, символ разрушителя и его приспешников. Керес оглянулась на Берейна, но тот куда ты -то исчез. «Проклятье!» — снова пробормотал Даврон, безуспешно пытаясь остановить кровь, сочившуюся из глубоких царапин на груди. «Боюсь, тварь свалилась на бедного Квирка. Давай посмотрим». Они обошли огромную тушу, стараясь не думать о том, что могут обнаружить. «Далеко же придется идти», — буркнул Даврон. Керес с трудом подавил желание коснуться его, перевязать раны и одновременно найти себе поддержку в другом человеческом существе. «Помни об амулете, дура!» — одернула она себя. Квирк все-таки не был раздавлен. Он даже казался невредимым, если перед ними был Квирк. Керрис с трудом убедила себя в том, что этот... это существо действительно знакомый ей нервный юнец из Драмлина. Он еще не пришел полностью в сознание, к счастью. Ему потребуется время, чтобы понять, чем он стал, и Керес сомневалась, что сейчас он был бы в силах это сделать. Квирк нагишом лежал на боку. То, что оказалось с ним сделано, было результатом продуманного дьявольского плана. Кем бы ни был тот, кто сделал Квирка меченым, он знал о нерешительности парня и превратил ее в телесную реальность. Квирк сохранил облик человека но стал хамелеоном. Теперь ему предстояло вечно подражать окружению, растворяться в нем, не имея собственного цвета, быть размытой, почти невидимой фигурой. Керес поспешно отвернулась. Ее начало неудержимо рвать. «Прекрати», — сказал даврон без всякого сочувствия. «Нам нужно вытащить его отсюда». «Лучше бы он умер». «Это не тебе решать». Керис открыла рот, чтобы сказать. Она сама не знала, что хотела сказать. Внезапно рядом с ними возник незнакомец. Он стоял, обнимая за плечи Берейна. И увиденное заставило Керес задохнуться. Человек... Нет, не человек. Бог, высокий, ногой, величественный. Огромное тело, могучая личность. В нем было велико все, отличное хозяйство, как слышала Керис, говорили ее братец и его дружки. Он источал мужественность, пах мускусом, на коже его блестели капли пота. Он был великолепен и абсолютно отвратителен. Керис захотелось зажмуриться, не видеть его, потому что она знала, кто перед ней. Это был Карасма. «Разрушитель».